Глава девяносто Господин де Гион берет реванш. На следующий день после того, как Париж наполнился слухами о грозном постановлении парламента, и всем его жителям не терпелось узнать, каковы же будут последствия этого, герцог Ришелье, который вернулся в Версаль и зажил по-прежнему, вошел Рафте с письмом в руке. Секретарь Так и так вертел письмо, разглядывая его с беспокойством, незамедлительно передавшимся его господину. — Что это, Рафте? — осведомился маршал. — Полагаю, сударь, что здесь содержится нечто крайне неприятное. — Почему же ты так полагаешь? — Потому что письмо это от его светлости герцога Де Гиона. Вот как? От моего племянника? — «Да, господин маршал, после заседания Королевского Совета ко мне подошел пристав и вручил для вас этот конверт. Я уже минут десять не могу избавиться от ощущения, что это не к добру». Герцог протянул руку и проговорил. «Я не робкого десятка. Давай его сюда». «Имейте в виду, — предупредил Рафте, — что пристав, отдавая письмо, смеялся во всю глотку. Вот дьявол!» «Это и впрямь не предвещает ничего хорошего. Но все равно давай», — проворчал маршал. Он еще добавил, что, дескать, его светлость герцог Де Гион советует вручить это письмо монсеньору маршалу немедленно. «Боль, ты не вырвешь у меня признание в том, что ты есть зло», — воскликнул почтенный маршал, не дрогнувшей рукой сломал печать и принялся за чтение. Примечание. Слова, приписываемые древнегреческому философу Стоику Эпиктету, годы жизни около 50-й, около 130-й, отрицавшему страдания. Конец примечания. Что-то вы кривитесь, заметил Рафте, сложив руки за спиной и наблюдая за герцогом. Неслыханно, продолжая читать пробормотад решелье. Судя по всему, дело не шуточное, а ты, я вижу, и рад. «Конечно, поскольку я не ошибся», — маршал между тем читал дальше. «У короля доброе сердце», — изрек он вскоре. «Он назначил господина Де Гийона министром?» «Нет, он распорядился еще лучше». «О, каким же образом?» «Прочти и скажи, что ты об этом думаешь?» Рафте в свой черед пробежал глазами записку. Она была написана рукой у герцога Де Гиона и содержала следующее. «Дорогой дядюшка, ваш добрый совет принес плоды. Я поверил своей печали прекрасному другу нашего дома, госпоже графине Дюбари, и она соблаговолила передать мои признания его величеству. Король был возмущен насилием, учиненным господами из парламента над его преданным слугою, и в тот же день на совете отменил решение парламента и предписал мне и далее отправлять обязанности пэра Франции». Зная, как обрадует вас эта новость, посылаю вам, дорогой дядюшка, копию решения, принятого сегодня его величеством на совете. Я велел секретарю переписать его, и таким образом вы узнаете о нем раньше всех. Примите уверение в моем нежном к вам почтении, дорогой дядюшка, и не оставляйте меня и впредь своими милостями и добрыми советами. Герцог де Гион. «Он вдобавок еще и насмехается надо мной!» — воскликнул Ришелье. «Сдается, что так, монсеньор!» «А король-то, король, лезет в это осиное гнездо!» «Вчера вы не желали этому верить?» «Я не говорил, что он туда не полезет, господин Рафте, а лишь сказал, что ему удастся найти выход. Ну вот, он и нашел, как видишь!» «Суть в том, что парламент потерпел поражение, и я вместе с ним». — Сегодня — да. Навеки. Я еще вчера это предчувствовал, а ты меня так утешал, что ясно было, добром дело не кончится. — По-моему, унывать вам еще рано, монсеньор. — Вы олух, мэтр Рафте! Я побежден, и за это мне придется платить. Быть может, вы не понимаете, насколько тягостно для меня быть посмешищем в люсьене, а ведь в эту минуту герцог глумится надо мною в объятиях госпожи Дюбари. Мадемуазель Шона и господин Жан при мысли обо мне животики надрывают от смеха и даже негритенок набивает рот конфетами да хихикает. Проклятие! При всем моем добродушии я вне себя от ярости! — Вы в ярости, монсеньор? — Вот именно, в ярости. — Стало быть, вам не следовало делать того, что вы сделали, — философски заметил Рафте. — Но вы же сами толкнули меня на это, господин секретарь. — Я? «Да, вы?» «Да какое мне дело до того, будет господин Дегийон пэром Франции или нет? По-моему, ваш племянник никакого вреда мне не причинил». «Вы наглец, господин Рафте». «Вы твердите мне это уже сорок девять лет, монсеньор». «И буду твердить». «Но уже не сорок девять лет, а меньше, это меня утешает». «Так вот, как вы мне сочувствуете, Рафте». «Не вам, сударь, а вашим страстишкам». «Вы же умный человек, а совершаете глупости, непростительные даже для такого болвана, как я». «Объяснитесь, господин Рафте, и если я был в чем-то неправ, то возражать не стану». «Вчера вам хотелось отомстить, не так ли? Вы желали насладиться унижением вашего племянника, желали любой ценой добиться постановления парламента, а потом ловить каждое содрогание, каждый трепет вашей жертвы, как выражается Кребион-младший». «Но за такие спектакли следует платить, господин маршал, такое удовольствие стоит недешево». «Что ж, вы богаты, господин маршал, так платите же, платите». «А как бы вы поступили на моем месте, господин остроумец?» «Никак, сидел бы и ждал, не подавая признаков жизни». Однако, стоило госпоже Дюбари обнаружить, что господин Дегион не так стар, как вы, у вас руки стали чесаться от нетерпения столкнуть ее с парламентом. Маршал в ответ лишь что-то буркнул. «Право», — продолжал Рафте, — «парламент достаточно чуток вашим подсказкам. Он поступил бы так, как вы хотели. Постановление было бы издано. Затем вы бы предложили свои услуги племяннику, а он ничего бы и не заподозрил». — Прекрасно. Я признаю, что был неправ, но должны же вы были меня предупредить. — И не дать злу свершиться? Вы принимаете меня за кого-то другого, господин маршал. Вы же всем подряд твердите, что создали меня, обтесали, а сами хотите, чтобы я не приходил в восторг видя, виде, как творится глупость или приближается беда. Дополна да вам. — Так что же, по-вашему, приближается беда, господин чародей? — Безусловно. «Какая же?» «А вот какая!» «Пока вы упрямитесь, господин Дегион найдет способ помирить парламент с госпожой Дюбари и в тот же день станет министром, а вы отправитесь в изгнание или в Бастилию». От ярости маршал высыпал содержимое табакерки на ковер. «В Бастилию?» — переспросил он, пожав плечами. «Разве Людовик Пятнадцатый тоже что Людовик Четырнадцатый?» «Нет». Однако госпожа Дюбарии в купе с господином Дегионом стоят госпожи де Ментенон. Берегитесь, тем более что сегодня я не знаю принцессы крови, которая стала бы носить вам туда конфеты и гусят. Примечание. Имеется в виду Аделаида Савойская, супруга старшего внука Людовика XIV, носившая титул герцогини Бургунской и бывшая до своей ранней смерти дофиной Франции. За шашни с ней отец герцога Доришелье добился заключения не в меру резвого сына в Бастилию, где тот после сидел еще два раза. Конец примечания. «Но и пророчество!» — после долгого молчания вымолвил маршал. «Вы читаете в будущем, а что сулит настоящее?» «Господин маршал слишком мудр. Ему незачем прислушиваться к чьим-либо советам». «Долго ты еще будешь насмехаться надо мной, господин Шут?» «Обращаю ваше внимание, господин маршал, на то, что вы начали путать даты. Нынче людей старше сорока шутами не называют, а мне уже шестьдесят семь». «Ладно, ладно, скажи лучше, как мне выпутаться, да побыстрее». «Вы хотите совета?» «Совета или чего угодно. Еще не пора». «Шутить зволишь? Если бы так...» Я шутил бы, если бы обстоятельства были забавные, но, к несчастью, забавного тут ничего нет. — Почему же ты говоришь, что еще не пора? — Потому что не пора. Хотя, если весть о решении короля уже дошла до Парижа, тогда, пожалуй, благоволите послать гонца господину президенту Далигеру, чтобы как можно раньше стать предметом насмешек». «Что за нелепое самолюбие! Господин маршал, вы способны вывести из себя и святого! Позвольте-ка мне все же завершить свой план высадки в Англию и окончательно погрузить вас в интригу по завладению министерским портфелем, тем более что дело уже наполовину сделано». Маршал знал, что на господина Рафтея накатывает порой черная меланхолия, и как только появляются ее первые признаки, секретаря лучше не раздражать. «Ну, полно, не сердись!» — вздохнул он. «Если я чего-то не понимаю, так объясни!» «Стало быть, вы, сударь, желаете, чтобы я выработал для вас линию поведения?» «Разумеется! Ты ведь считаешь, что сам я не знаю, как себя вести!» «Ладно, тогда слушайте!» «Слушаю!» «Вы должны послать господину Далигеру, — ворчливо начал Рафте, — письмо господина дегиона вместе с решением, которое король принял на совете». «Затем вы дождетесь, когда соберется парламент, чтобы обсудить, что ему делать. Это произойдет немедленно, после чего сядете в карету и нанесете краткий визит вашему стряпчему мэтру Флажо». «Что-что?» — воскликнул Ришелье, подскочивший при звуке этого имени, как и накануне. «Причем тут господин Флажо? Какое он имеет ко всему этому отношение? Какого дьявола я к нему поеду?» «Имею честь напомнить вам, монсеньор, что мэтр Флажо — ваш поверенный». «Ну так что же?» «Как что? Раз он ваш поверенный, значит, ведет ваши дела. У него там всякие бумаги. Вот вы и поедете узнать, нет ли чего нового по вашим тяжбам». «Завтра?» «Да, господин маршал, завтра». «Но это же ваша обязанность, господин Рафте». «Ничуть не бывало». Когда он был простым судебным крючкотвором, мы были с ним на равных. Но завтра Метр Флажо станет Атилой, бичом королей, не больше и не меньше. Поэтому беседовать со столь могущественной персоной должен по меньшей мере герцог, пер и маршал Франции. Примечание. Атила год рождения неизвестен, год смерти 453, предводитель гуннов, прозванный бичом божьим. Конец примечания. — Это серьезно или мы ломаем комедию? — Завтра, сударь, увидите сами, насколько это серьезно. А скажи, что произойдет у мэтра Флажо? — Произойдет то, что я, скорее всего, буду очень раздосадован, так как вы станете меня убеждать, что знали все заранее. — Спокойной ночи, господин маршал. Не забудьте, сейчас гонец господину дали Геру, завтра визит к мэтру Флажо. «Ах да, адрес! Впрочем, кучер знает, в последнюю неделю он возил меня туда несколько раз».